сладостные печали те, кто ищет, и те, кто находит в глубине чайной есть дверь она доверху заставлена ящиками и персонал склоняется к мнению, что дверь ведёт в забытую кладовую, в которой скорее всего полно мышей Однажды, поздно в вечеру, новая подсобница, стремясь сделать что-то полезное, откроет её, чтобы посмотреть, не поместятся ли ящики внутри, и обнаружит, что никакая это не кладовая. И на дне усыпанного звёздами моря есть дверь в руинах затонувшего города. Одним тёмным, как ночь днём, Ныряльщик, оснащённый дыхательным аппаратом и фонариком, откроет эту дверь и выскользнет в воздушный пузырь, сопровождаемый стайкой сбитых с толку рыб. И в пустыне есть дверь, засыпанная песком. Время идёт, и каменные узоры двери стираются песчаными бурями. В конечном счёте её отроют и отправят в музей, так никогда и не открыв. Двери немало, и расположены они в разных местах: в шумных городах и глухих лесах, на островах, на вершинах гор, на лугах. Есть такие, что встроены в здания библиотек, музеев, частных особняков, спрятаны в подвалах, на чердаках, украшают публичные приёмные как артефакты. Есть и такие, что стоят сами по себе, не включённые ни в какое строение. Некоторыми пользуются так часто, что у них петли изнашиваются, тогда как другие остаются ненайденными не открытыми. И ещё больше таких, которые просто забыты. Но все они ведут в одно место. Как именно это осуществляется, есть предмет многих дебатов, в ходе которых удовлетворительного ответа найти не удалось. Мнения по поводу этого и смежных с ним вопросов, включая точное местонахождение, расходятся. Страсти, кипящие то за один континент, то за другой, нередко перебиваются фантазиями и допущениями, что, возможно, сама локация, камни, море и книги — способны перемещаться в пространстве и пусть и того в недрах земли. Каждая такая дверь, если кто-то решится открыть её, приведёт в гавань на беззвёздном море. Мало что отличает их от самых обычных дверей. Некоторые совсем простые, другие затейливо и украшены. У многих имеются круглые с шариком ручки, ждущие, чтобы их повернули. Но у других это рукоятка, на которую надо нажать. Тогда двери поют неслышные песни сирен, обращённые к тем, кто жаждет знать, что за ними. Кто, как по родному дому, тоскует по месту, где никогда не был. К тем, кто ищет, даже не зная, что или где ищет. Те, кто ищет, найдут Предназначенные им двери ждут их. Но то, что случится потом, у всех разное. Порой кто-нибудь отворит дверь, посмотрит внутрь и закроет ее снова. Другой, стоя перед дверью, оставит ее как есть, пусть даже любопытство его задето. Подумает, что сначала нужно спросить разрешение. Подумает, что дверь ждет кого-то еще, но... Хотя по правде ждёт она именно его. Есть такие, кто, тоскав в дверь, откроет её и войдёт, чтобы посмотреть, что ж там за ней. Оказавшись внутри, они бродят по каменным залам и находят, что поразглядывать, что потрогать, что почитать. Находят книжки с историями, то засунутые в дальний угол, то выложенные на стол. как будто они всегда на готове, только и ждут, когда явится читатель. Каждый, вступивший туда, найдет то, что придется ему по сердцу. Книгу или собеседника или удобное кресло в уютной нише. Кто-нибудь принесет им питье. Они утратят представление о времени. Порой... Осознав, сколько всего вокруг, ошеломлённые гости теряются. У них кружится голова, пространство сжимается, тесняя лёгкие, сердце и мысли. И тогда, не теряя времени, они находят дорогу назад, на родные просторы, под знакомые звёзды, на привычный воздух. И как правило, забывают, что такое место существует на свете, не говоря уже о том, что им удалось там побывать. Оно стирается из памяти, как сон. Больше они ту дверь не откроют. Они забудут, что какая-то дверь была. Но такой отклик редкость. Большинство тех, кто находит это место, его искали, даже если не ведали, что оно и есть то, что они ищут. И они решают на какое-то время там остаться. На несколько часов, дней, недель. Некоторые уйдут и вернутся, воспринимая это место как прибежище, приют, вдохновение, курорт, живут одновременно и наверху, и внизу. Кое-кому удаётся на поверхности вокруг своей двери выстроить жильё, благодаря чему она всегда рядом, содержится в порядке, и никто другой не может ею воспользоваться. Но нередко, раз пройдёт через свою дверь Человек жаждет никогда не оглядываться на то, что оставлено наверху. Та жизнь, что позади, становится сном и ждёт не того, чтобы к ней вернулись, а того, чтобы её забыли. Такие люди остаются и становятся постояльцами, и именно они, обживаясь, преображают это место в то, каким оно станет. Они живут и работают. любуются прекрасным, читают, создают новые произведения искусства и новые истории, чтобы прибавить их к тем, что уже на стенах и полках. Обретают друзей и любовников, ставят спектакли, играют в игры, на основе товарищества свивают общину. Устраивают затейливые празднества. Случайные гости пользуются этим, чтобы вернуться. Народу пребывает Оживляются даже самые тихие уголки. Музыка и смех слышны отовсюду. Гости гавани, хмельные, разгречённые вином, окунают босые ноги в воды беззвёздного моря. Даже те, кто предпочитает остаться с книгой в своей келье, по такому поводу выбираются из своего одиночества, некоторых даже удаётся уговорить поучаствовать в разгуле. Тогда как другие с нисходят только на него поглядеть. В танцах и удовольствиях время течёт незаметно, но приходит момент, когда те, кто уйдёт, начинают пробираться к выходу, откуда их доставят каждого к своей двери. Они попрощаются с остающимися, с теми, кто обрёл пристанище в гавани. Они искали, и они нашли. И здесь они решили остаться, и неважно, выбрали ли они путь посвящения или попросту место житья. Они живут, и они работают, и они играют, и они любят. И если даже порой тоскуют о мире, оставленном наверху, то вряд ли в этом признаются. Это их мир, беззвездный, священный. Они думают, он неуязвим. непроницаем и вечен, но всё когда-то меняется.